Глава восьмая. И снова Мишель. Адриан. «Справку от лекаря не запрашиваем, она не нужна», – покачал головы первый гвардеец. «Документы свои покажи, дедуля, или скажи, кто ты таков и откуда». Он демонстративно поводил перед моим лицом алым перстнем с артефактом правды. Мол, врать бесполезно. Да чтоб вас грохлики покусали. Что, так и сказать, принц Адриан Альгардийский? А можно я просто пойду? Мне бы только хлебушек купить». Попятился я боком. Смотрите, вон уже другие люди сюда заходят. Вы у них грамоты, поспрашивайте. Может, покажут? Нам не нужны другие. Нам твои документы нужны. Очень серьезно объяснил второй. И что они так ко мне прицепились? Что же за день-то такое, что ко мне всякие ненормальные лезут? Может, плюнуть на все, обернуться драконом и свалить в лес? Пускай потом ищут ветра в поле. О, да это же местный библиотекарь, Реангард. Подошел к нам третий гвардеец. «Я его знаю, парня. Он в городской библиотеке работает. Я у него недавно книги для жены брал». «Ну, допустим, уже не работаю? Ну да ладно». «Как поживает ваша супруга? Как сын?» «Сделал я умильное старческое лицо». «Этот тип Джонатан. Мне в библиотеке всю свою биографию рассказал. Хоть я и не просил». «Замечательно, спасибо, Рян, Расплылся в улыбке гвардеец. «Моей Амелии очень понравилась книга про драконов, которую ты посоветовал». «Ну, хоть кто-то рад, это то ладно». Кивнул ему. «Вот и отлично». «Пропустите его, парни! Личность установлена, расходимся!» – скомандовал Джонатан. «А разве нам не надо взять его под стражу и доставить по назначению?» – засомневался первый гвардеец. «Нет, командир четко сказал установить личность. Других распоряжений не было. И вообще, чего вы дергаетесь? Теперь мы знаем, кто он. Доставим в храм в любой момент!» – возразил Джонатан. «Какой, простите, храм?» «Ладно, пускай идет!» – махнул рукой второй гвардеец. «Меня отпустили!» Эй, дедуля! Неожиданно окликнул меня в спину Джонатан. Я напрягся, но развернулся. Мои поздравления, заявил он. Как же тебе повезло с Мишель! У меня дернулся глаз. Эпическая сила и эти туда же. Звезда слона в ретрограде или просто массовый психоз? Думаю, последнее. Скоро мне самому разные Мишели под каждым кустом мириться будут. Сам не понял, что промычал в ответ, и предпочел по-быстрому ретироваться. С опаской озираясь по сторонам и ожидая следующей вселенской подставы за каждым углом, отправился к ближайшей хлебной точке. А подработку? Да фиг с ней, лучше поищу в другом месте. Неожиданно, но процесс покупки прошел без происшествий. Протянув продавцу деньги и взял сразу несколько кирпичиков хлеба. Сухарей сушу, пусть будет запас, чтобы пореже приходить в это аномальное место. Ибо то, что тут происходит, похоже, заразно. Правда, продавец оказался хорошим парнем – Даже не знаю, как он здесь свою нормальность сохранил. Подарил мне небольшой холщовый мешочек, чтобы я сложил туда хлеб и донес до дома. Решил, что когда-нибудь отблагодарю его за доброту. Потом аккуратно, не поднимая глаз, выдвинулся на обратную дислокацию, к входным воротам, чтобы оттуда старым лебедям добраться до своего жилища. Что мне сейчас не помешает, так это кототерапия. Правда, мои пушистые засранцы позволяют чесать себя за ухом лишь по великой милости и далеко не всегда. «Может, хоть в этом мне повезет в такой безумный день?» У ворот уже толпилась куча народа. Базарный шум и гам набирал обороты. Осторожно глянув по сторонам, заметил двух принцев – блондины и рыжего. Они уже не валялись на мостовой, а стояли на своих двоих, слегка покачиваясь. Некромант уже куда-то слинял, Видимо, на родное кладбище зализывать раны. А эти двое в рваных кружевах что-то высказывали друг другу. Опять что-то про своего мужика. Ну, кто бы сомневался». «Мишель теперь будет страдать, бедолага», – горестно сокрушался блондин. «Из-за нас. Мы не справились, Рональд. Подвели. Но зачем ты вообще к этому старику прицепился? Надо было просто его оббежать и первым проскочить в ворота». «А сам-то?» – парировал Рыжий. «И вообще, это все твоя вина, Андрис. Ты мне мозги отбил, и я плохо соображал. Скажи спасибо, что после всего этого я тебе руку исцелил». «Слушай, я понял, в чем дело», – воскликнул блондин. «Это же проделки некрасиана» ты же видел, он в кустах сидел, за нами наблюдал. Наверняка какую-нибудь темную магию на нас наслал. Зомбирующую. И развлекался, наблюдая за нами. Точно, кивнул Рыжий. А ты видел, как его этот проклятый дед отмутузил? Чтоб мне в старости таким же сильным быть. Нет, ну я польщен, конечно, но дальше слушать не стал. Пошел домой, пока они меня не заметили и снова не прицепились, как больные, на голову клещи. Всю обратную дорогу прикидывал в уме варианты, как попасть в королевскую библиотеку. Тот некромант, что мне сегодня встретился, был лишь слабым подобием некросов, но настоящие монстры уже на подходе. Интуиция вопила, что времени у меня осталось мало. Надо срочно найти оружие и вернуться в Альгардию. Вот только как не силивался, путных вариантов в голову не приходило. Разве что обернуться драконом и проникнуть во дворец через окно?» Правда, есть риск перепугать до смерти кучу придворных. Не думаю, что к ним в окна часто драконы залетают. Вдобавок придется бегать там по коридорам голышом. Ведь если я задействую магию, чтобы убрать одежду в пространственный карман, а потом достать ее оттуда некросы быстро меня засекут по этому магическому всплеску. Слава небесам, что хотя бы магию оборота они не могут отследить. В таких размышлениях добрался до своего убежища. А войдя в Хибару, схватился за голову. Коты снова порушили весь мой дом. Чем им полка-то не угодила? И стул, и занавески. А мои инструменты? Махнатые вредители. «Серый! Адуван!» прикрикнул я на котов, устало потирая виски. Пушистые морды вылезли из-под шкафа. Причем у дымчатого котяры в зубах вяло трепыхалась мышь, которую он с гордостью положил к моим ногам. «Мол, видишь, хозяин, мы тут тебе шикарный ужин приготовили, а ты с порога ругаешься. Непорядок!» Мышь резко ожила и рванула на свободу в приоткрытую дверь. Две хищные меховушки ринулись за ней, по дороге подбив ножку последнего уцелевшего стула. Тот рухнул с грохотом, придав котам дополнительное ускорение. А я прислонился спиной к стене и тихо съехал вниз.